«Ева, Ева!» К лицу прижалось что-то холодное и мокрое. «Что за гадость?» «Ева, открой глаза!» Голос ну значит, достучалось. «Убери!» Я попыталась спихнуть холодное и мокрое. Тихо. Поверх моей руки легла Вовкина ладонь. «Это чтобы кровотечение остановить, не дергайся, Евочка-припевочка!» «Ну ты меня, мать, и напугала!» «Прибежала ты тут в луже крови. Я сейчас скорую вызову». «Не надо». Я открыла глаза. Из розового тумана выплыло встревоженное на лицо. «Со мной все в порядке». «Ага, я вижу твой порядок. Хорошо хоть додумалась на помощь позвать, а то так и лежала бы тут». Он запнулся, а потом спросил. «Ева, что случилось?» «Ничего». Я попробовала сесть, но моя попытка не увенчалась успехом. Сначала голова заболела, потом кровь носом пошла. «Ева, это же, наверное, очень серьезно. твои головные боли!» Вовка нахмурился, отнял от моего лица мокрое полотенце, осторожно коснулся кончика носа. «Надо завтра к доктору смотаться, пусть он посмотрит». «Бесполезно». Я растянула онемевшие губы в улыбке. Думала, получится бодро, а вышло жалко, потому что Вовка помрачнел еще сильнее. Она опять приходила, сказала, что скоро мне кердык. «В каком смысле кердык? спросил Вовка и положил ладонь мне на лоб, наверное, решив, что у меня жар. Подозреваю, что в глобальном. Улыбаться я больше не могла. Хватит того, что я еще как-то борюсь с подступающими слезами. Сроки мы не оговаривали, но она сказала, что это все из-за паутины, что когда плетение закончится, я уйду в мир иной. «Вовка, глянь, пожалуйста, что у меня там с рукой? Болит сильно». Он осторожно взял меня за руку, поддернул вверх рукав халата, шумно вздохнул. «Что, она увеличилась?» «Да, Ева». «И много там осталось до полной картины. Козырев только не в Римне. Я же все равно скоро в себя приду и сама увижу. Она готова на три четверти. Вовка заглянул мне в глаза и проговорил твердо: Ева, это ровным счетом ничего не значит. Подумаешь, какая-то паутина? Не какая-то козырев, а особенная, с помощью таблеток с ней не справится. Хорошо, таблетки отпадают, он с неохотой кивнул. Но как-то же можно ее уничтожить. Наверное, только я не знаю, как. «А ты бы ее спросила, ту, другую. Это же ее цепочка была». «Знаешь, как-то не подумала. Но в следующий раз, если она решит нанести мне визит, обязательно спрошу». «А сейчас ты как?» Вовка погладил меня по волосам. Я прислушалась к своим ощущениям. Голова не болела. Круги перед глазами не плавали. Если бы не тотальная слабость, я бы, пожалуй, решила, что совершенно здоровая. Кажется, отпустила. Вовка, может, мне приснилось все, ну, про ту другую, и про пророчество ее жуткие. Приснилось, он энергично кивнул. И кровь остановилась, я потрогала свой нос. Вовка, помоги мне до ванной дойти. Зачем тебе туда? Умыться хочу и переодеться, не могу же я перед мужчиной в таком виде. Ева, если ты обо мне, то меня подобными мелочами не напугаешь. Все равно помоги. Хватит валяться посреди комнаты. Нужно срочно приводить себя в порядок. Вовка может и не испугливых, но ни к чему ему видеть меня вот такой, жалкой. И прибраться тут нужно. Еще не хватало, чтобы посторонние все это безобразие увидели. Встать на ноги с первой попытки у меня не вышло. Наверное, не получилось бы и со второй. Верный друг Вовка, похоже, понял это. И тут же решительно присек мои слабые трепыхания. Он отнёс меня в ванную на руках. Да, в ванную придется дыраить с особой тщательностью, а халат, скорее всего, восстановлению не подлежит. Что же мне теперь надеть? Переодеться хочешь? Повезло мне с другом детства, понимает с полуслова. Хочу. Посмотри в моем шкафу. Может, там еще один халат завалялся. Ты не бойся ты, ничего со мной не случится. Я осторожно присела на корзину для грязного белья. Запасной халат нашелся. Спасибо, предусмотрительной рае. Шелковый, темно-бордовый. Я невольно подумала, что на нем кровь будет не так заметна. Пока я умывалась, переодевалась и отдраивала ванную, Вовка покорно ждал снаружи. Лишь каждые 30 секунд я специально засекала интересовался, как там мои дела. Я проводила ревизию собственного организма и отвечала, что они идут на поправку. Действительно, слабость была уже не такой мучительной, и рука перестала болеть. Только есть теперь хотелось так сильно, что желудок сводила голодной судорогой. Но, конечно, я же не ужинала, и крови вон сколько потеряла. «Вовка», — я выглянула из ванной, У тебя что-нибудь покушать найдется? Он задумался лишь на секунду, а потом спросил: Ты потерпишь пять минут? Разумеется, помоги ка мне до кровати доползти. Вообще-то, добраться до нее я сумела бы и самостоятельно, но как-то приятнее знать, что в любой момент к твоим услугам надежное мужское плечо. Вовка не подвел, подхватил на руки, бережно уложил на кровать. Даже ноги покрывалом укрыл, чтобы не мерзли. И в этот момент я вспомнила про дверь. Козырь, а как ты вошел? Дверь же была заперта. А, ерунда, отмахнулся он. Ножом замок отжал и все дела. Ну, я пошел? Иди, мой герой. Я помахала ему рукой и откинулась на подушке. Вовка и правда отсутствовал всего каких-то пять минут. Этого времени мне хватило, чтобы принять сразу несколько очень важных решений. Если я еще могу задурить голову Вовке Козыреву, то обманывать саму себя мне нет никакого резона. Похоже, жизнь моя летит в тартарары и исход этого полета от меня не зависит. Но сдаваться я все равно не собираюсь. Совершил нападение на холодильник. Вовка появился с подносом, заставленным едой. Примостил его на край кровати, сам присел рядом. «Составишь мне компанию?» Я взяла с подноса бутерброд с ветчиной. «Спасибо, я уже поужинал». Он отрицательно мотнул головой. «Ева, я тут подумал. Дай-ка мне ее ежедневник. Может, я сумею отыскать в нем хотя бы упоминание об этой чертовой паутине?» «Ежедневник в тумбочке. Только нет там ничего интересного. Я его уже просматривала». А как насчет ее комнаты? Может, есть смысл устроить там обыск? А вот это дельное предложение. Вполне вероятно, что самое важное моя предшественница записывала не в ежедневник, а, например, в личный дневник. Пошли. Я попробовала встать. Куда? Козырев поймал меня за руку. Ева, ты с ума сошла? Еще полчаса назад ты едва дышала, а теперь собираешься учинять обыск. «Мне уже лучше, Вовочка, честное слово». Я не кривила душой. Силы мои почти восстановились, и о недавнем происшествии напоминал лишь звон в ушах. «Давай сегодня все посмотрим, чтобы не терять времени даром. Завтра у нас будет много дел». «А ключи?» Вовка еще пытался сопротивляться, но я чувствовала, он готов сдаться. «Как мы попадем в комнату без ключей?» «Они у меня есть. Помнишь, я взяла у Раи связку? Ну вот, я забыла ее вернуть. Так что вперед, мой верный рыцарь!» Пройти по коридору нам удалось незамеченными. Да и не мудрено, принимая во внимание то, что на часах уже была полночь. Любимое время призраков и домушников. Долго возиться с замком не пришлось. На сей раз нужный ключ нашелся сразу. С момента моего первого визита в комнате ничего не изменилось. «Ну, с чего начнем? я посмотрела на Вовку. «Давай с письменного стола», – предложил он и, не дожидаясь ответа, выдвинул верхний ящик. Содержимое стола мы изучили за несколько минут и не нашли ничего интересного. Следом пришла очередь книжного шкафа. Мы методично перебрали книгу за книгой. Обшарили покрытые тонким слоем пыли полки, но тоже безрезультатно. В платяном шкафу нас опять постигло разочарование. Где еще можно было спрятать дневник или важные документы, я не представляла. Вовка, похоже, тоже. Его фантазии хватило лишь на то, чтобы пошарить под матрасом и простучать половицы. Все без толку. План, казавшийся таким перспективным, не принес никаких плодов. В свою комнату я возвращалась в расстроенных чувствах. Не доходя до моей двери, Вовка сказал. «Ева, если хочешь, я у тебя переночую». Выглядел он при этом в равной степени смущенным и озабоченным, а в глазах его больше не было привычных золотых искор, только мрачная, непонятная мне решимость. «Не нужно». Я улыбнулась и осторожно погладила его по щеке. Со мной все будет хорошо. Откуда ты знаешь? Он обнял меня за плечи и не спешил отпускать. Да я и сама не торопилась высвобождаться из его объятий. Как обидно, что все это, золотые искры и прикосновения, от которых занимается дыхание, случилось в моей непутевой жизни слишком поздно. Где же он раньше был, мой друг детства Вовка Козарев? Где я сама была? Знаю. Ох, не нужно бы этого делать, но я не удержалась. Я его поцеловала. Его губы знакомо пахли мятой и немного корицей, а на дне глаз зарождался настоящий золотой вихрь. От губы вихря я спаслась бегством, а потом еще немного всплакнула от того, что друг детства Вовка Козырев позволил мне уйти. Полночи я провела без сна, ворочаясь в постели и всматриваясь в тускло поблескивающую в лунном свете паутину. Я думала о том, что теперь мне во что бы то ни стало, нужно выжить.